Глава пятнадцатая. Сирень и могила. Кора вернулась домой через коридор для слуг, встретившись по пути с Эммой. Та сочла сирень подарком кавалера, и спорить с таким предположением не было смысла. Поднявшись в спальню, Кора сразу же заперла дверь и ворвалась в ванную, чтобы раскрыть окно. Она положила сирень к стене аканита, а сама, по пути стягивая пиджак, вернулась в спальню, чтобы захватить книгу по флореографии. Когда Кора вновь вошла в ванную комнату, Джон уже сидел на полу, побоявшись испачкать подушки грязью, собранной на улицах Клуаки. Запах смога, пропитавший одежду, еще отчетливо чувствовался. Кора нервно мотнула головой, пытаясь избавиться от вони и продолжила дрожащими руками пролистывать страницы. Она делала это так резко, что едва не разрывала бумагу. «Давай я», — Джон протянул руку, предлагая передать ему книгу. Кора протянула ему том, переключившись на тревожную ходьбу вокруг ванной, чтобы хоть куда-то деть трясущиеся пальцы, она принялась расплетать косу. Пряди путались, и Кора без жалости тянула их, невзирая на боль. Джон листал страницы куда лучше. Правда, делал это заторможенно. Видимо, его нервозность проявлялась именно так. Ну что там? Сирень. Сирень — символ первой любви. От движения головой стекла очков сверкнули, отразив свет лампы. А про цвет? У нас какая, лиловая или фиолетовая? Прочитай оба варианта. Фиолетовая сирень означает признание в любви. Сердце вверяю. А лиловая? Лиловая о воспоминаниях первой любви. Лиловая сирень задает вопрос от дарителя. «Любишь ли ты меня до сих пор?» — зачитал Джон. «Что за бред?» — кора помотала головой, и расплетенные волосы ударили по щекам и плечам. «Может, чья-то неудачная шутка?» «Нет-нет, я так не думаю. Просто либо Аканит признается мне в любви, либо... воспоминания...» Первая любовь дыхание сперла. Я и не влюблялась. Только разве что... Но это же детская. Кори. Джон отложил чтение, поднялся и подошел к ней, придерживая ее дрожащие плечи. И Кора снова оперлась на него, понимая, что колени ее вот-вот подогнутся. Первый. Этого же не может быть. Это же бред, да? Гилл же не мог, но он знал бы о проходе. Забор заделали, но про калитку он тоже знал, да? Первый. Первый милостивый. Кора почувствовала, как голова закружилась сильнее. Перед глазами потемнело и вспыхнули пятна, в ушах протяжно и пескляво зазвенело. Взгляд. Этот взгляд! Бормотала она бессвязно, цепляясь за Джона. Память угодливо воскресила события почти трехдекадной давности, как Кора, лежа в грязи, Смотрела на Аканита и как он смотрел на нее. Она сразу почувствовала что-то, но не смогла понять. А теперь вдруг стало ясно. Он ее узнал. Его взгляд. Он узнал кору. Аконит был высоким. Прямо как дядюшка Крис. А сын пошел в отца. Светлые волосы, цвет которых искажался во тьме и казался то пепельным, то русым. А может, они были пшеничными? когда-то у Кристофера, но Гил мертв, он мертв, его изувеченное тело похоронили в закрытом гробу. Гил мертв, его забрал людоед, он отрубил ему ногу, он отрубил ему ногу. Даже лучший протез не обеспечит полную подвижность, только маги могут успешно это регулировать, а вот для немагов они прихрамывают. Кора хватала воздух ртом, вцепившись в кисти Джона. Она наверняка расцарапала ему кожу. Слезы лились по лицу потоком, смывая всю пыль. Всхлипы были тихими, потому что дышать, глотать воздух было тяжело. — Я поняла! — на грани слышимости просипела Кори. — Я поняла! — Что? О чем ты? — Хац! Кори, посмотри на меня, прошу! Джон поднял одну руку. Его теплая ладонь накрыла ее щеку, заставляя голову повернуться, приподняться. Кора смотрела на него, но не видела из-за пелены слез. Она едва смогла вымолвить. «Гил!» И все поплыло куда-то, а едва слышимый голос Джона утонул в черноте. Корья сидела сбоку от письменного стола. Ее ноги не доставали от пола, и она мотала ими туда-сюда, следя за тем, как из-под подола выглядывают оборочки носков. Правая рука сжимала десертную ложечку, которой было очень удобно отделять от фисташкового пирожного кусочки. Рядом стояла чашка с золотой окантовкой и рисунком нежного пиона, а внутри еще оставалось теплое какао. Приходилось молчать, ожидая, когда Гил закончит писать. Он писал отрывисто и быстро, то и дело резко черкая по бумаге. Из-за того, что он был левшой, засохшие чернила немного смазывались. «Почему ты не пишешь правой?» нахмурилась Кори. «А ты пробовала писать левой?» — усмехнулся Гил, поднимая взгляд. От холодного света лампы его глаза казались насыщенно голубыми и будто немного сияли. «Зачем? Я же пишу правой?» — пожала Кори плечами. Ей было почти десять, и она давно научилась выводить буквы так, чтобы почерк удовлетворял ее гувернантку. «А я пишу левой, потому что научился писать до того, как пошел в школу, бельчонок, и привык использовать именно левую руку». «Она всегда была у меня ведущей». «Ведущей? Это как?» «Ну, ты вот ешь пирожное». Гил кивнул в сторону блюдца на краю стола. «Ложечкой, которую держишь, правой рукой. Тебе так удобно, потому что у тебя эта рука ведущая, понимаешь?» «Ага», — согласилась Кори. «Но когда мы на обеде, я держу вилку левой рукой». «А нож правый, потому что орудовать ножом куда сложнее, чем наколоть что-то на вилку». Гил отвлекся от выполнения задания и откинулся на спинку стула, широко улыбаясь. Ему было четырнадцать, и этой зимой он стал ужасающе быстро вытягиваться, а еще иногда его голос пищал или гудел. Дядюшка Крис сказал, что так ломается голос, но Кори плохо себе это представляла, но она понимала, что Гил менялся. Однако одно пока оставалось неизменным — его любовь наставлять и учить Бельчонка. «А когда ешь, ты держишь нож левой?» — уточнила она. «Если в гостях, то нет», — вздохнул Гил. «Это вопрос этикета. А когда дома, то да, Корри. Нож я держу в левой руке. Так проще резать». Сознание возвращалось неприятными рывками, будто кто-то вытягивал его из темноты. Стоило ей приоткрыть глаза, как Кора увидела перед собой лицо Джона. Он склонился над ней, Его левая рука придерживала ее затылок, а правая обвела талию. «Я в порядке», — пробормотала Кора, сжимая его плечо и пытаясь вернуть себе устойчивость. «Мне нужно в комнату, там...» «Хац, ты только что упала в обморок. Давай ты сначала успокоишься, ладно?» «Я спокойна. И в порядке, ну да», — иронично отозвался Джон. «Присядь». Кора вяло помотала головой. Тогда он поднял ее на руки, заставив тихо пискнуть от неожиданности и обхватить его шею. Все же к лучшему, потому что пятна еще мелькали в глазах, а в висках стучало, так что Кора вполне могла не осилить и одного шага. Когда Джон опустил ее на подушки, она не сразу разомкнула объятия, на мгновение прижавшись к нему чуть теснее, чем позволяли приличия. Кора жадно вдохнула. Вдохнула его запах, который проступал сквозь вонь, прилипшую к ним в клоаке. Бергамот был еле заметен. смог впитался в ткань пиджака, едва слышно отдававший духами из цветочной и древесной композиции. Сильнее всего ощущался аромат дорогих сигарет со сладковатым привкусом специй. Кора сосредоточилась на этом запахе, прикрыла глаза и, наконец, разжала руки, откидываясь на стену. Кори! Джон ласково провел ладонью по ее волосам. «Что мне сделать, чтобы тебе стало лучше?» Она слабо улыбнулась, приоткрыв глаза. «Нужно кое-что проверить. Принеси, пожалуйста, сиреневую коробку из моей спальни. Она под кроватью. Осторожно, возможно, там пыльно». «Я жил у Клоаки. Думаешь, меня напугает пыль?» — фыркнул Джон, ободряюще усмехнувшись. Когда он вернулся и поставил на пол коробку со следами его пальцев, кора неуверенно замерла. Она не доставала ее очень давно. Это была не просто коробка, это были ее воспоминания о Гиле, собранные после похорон. Там не хранилось жутких статей о людоеде, там жили только радостные воспоминания, тревожить которые было страшно. Последний раз коробку вытащили на свет, когда Кори исполнилось четырнадцать. Она вдруг стала ровесницей Гилы, погибшего в этом возрасте. Она перебирала редкие артефакты детства, хранившие следы друга, пока слезы не начали душить, а прекрасные воспоминания не начали дробиться под натиском недавно найденных статей с заголовками вроде «Несчастье в семье хантменов». С тех пор Кора не заглядывала в коробку, боясь потревожить память о Гиле. Впрочем, она и так часто вспоминала его. Дом по соседству не давал ей забыть. Бережно, одними кончиками пальцев, Кора сняла крышку, заглядывая внутрь. Первое ее встретила бумажная копия изображения, сделанного с помощью кристалла. Цвета поблекли, а лица стали мутными. Там на изображении было лето, дом в конце улицы и сморщенная старушка, счастливо сверкающая беззубой улыбкой. Имени ее Кора не помнила, но она всегда называла ее бабулей Кэт, потому что у нее было целых пять кошек, а у Коры ни одной. Старушка стояла посередине, положив тонкие руки на плечи двух детей Гила и Корри. Румяная Корри, низенькая и пухлая, как пончик, с большими бантами, прижимала к себе обалдевшую от таких бескомпромиссных объятий кошку с белым пятнышком на лбу. Ее звали Звездочкой, и незадолго до того она пропала, но юные детективы нашли и вернули кошку. Корри в той истории заработала ссадину на коленке, которую упорно расковыривала каждый раз, когда та покрывалась корочкой а все ради того, чтобы заполучить боевой шрам. Он до сих пор остался на ее левом колене слабозаметным белесым пятнышком. Худощавый гил с золотистой смуглой кожей и светлыми волосами широко улыбался. Прямой нос из-за приподнятой головы казался вздернутым. Левая рука была перемотана бинтом чуть выше локтя, место полученной раны. Перелезая через старый забор, корья едва не завалилась на штырь недостроенного фундамента соседского флигеля — К счастью, Гил вовремя ее оттолкнул, и та отделалась содранной коленкой, а вот Гил все же порезался. Но все было чепухой, ведь они спасали кошку, запутавшуюся в сетке, и спасли. Она сидела там не меньше суток, а потом долго хромала на переднюю лапку. Бабуля Кэт рассыпалась в благодарностях, а звездочка сыто облизывалась. Это было лучшей наградой для маленьких детективов. На следующий день после спасения кошки сын бабули Кэт сделал изображение. Его он вручил Гиллу, а тот, изготовив копию, подарил ее Корри. «Это Гилберт Хантман?» – осторожно спросил Джон, опускаясь на подушку. «Тут ему девять», – пробормотала Кора. Она смотрела на его мутное лицо, пытаясь представить, как бы он выглядел повзрослевшим. Гил всегда был худощавым. А в подростковом возрасте, когда начал вытягиваться, стал еще уже. Но аконит был более массивным. А может, так только казалось из-за плаща. Лицо. Какое теперь у Гила лицо? Светлые глаза. Такие же ли они голубые, как небо, какими были когда-то? Его кожа наверняка золотистая, смуглая, не успевшая сбросить на загара даже за зиму. Волосы желтоватые, короткие, казавшиеся платиновыми в темноте, под тусклым холодным светом фонарей и каламитеса. Нос прямой, хоть и скрыт маской. Детали. Все детали, которые никак не складывались в единый портрет. А это... Джон заглянул в коробку. Открытки, выдохнула Кора. Они были вложены в книгу сказок, ровно на той странице, где говорилось о великом лесе, в котором водились многочисленные духи. В детстве Кора одновременно боялась той страницы и тянулась к ней. Завораживающее изображение оленя, одержимого духом, который пробрался в его тело, пугало и манило. Величавое животное стояло в тени, но глаза его ярко сияли. Гил говорил, что у всех, чье тело занял дух, светятся глаза, ибо дух — что иное, как искра человеческой души. Может, потому Кора и оставила их там в надежде, что душа Гилберта Хантмана однажды станет той искрой, что зажжется в ком-то другом, в ком-то, у кого будет шанс прожить лучшую жизнь, долгую и счастливую. Кора аккуратно достала ровно пять открыток, которые получала от Гила с пяти зим. Последнюю она получила за пару декад до его смерти. Руки дрожали, а сердце вновь неистово забилось, голова кружилась, Кора едва не выронила открытку, когда грубым движением перевернула ее. Почерк, резкие линии, чуть смазанные буквы, слишком похожие на те, которые использовались в посланиях к миссис Шарп и к рубиновой даме. Если бы она чаще заглядывала в коробку, если бы она чаще вспоминала о том, как писал Гил, если бы... она сразу бы все поняла. «Первый, милостивый», — прошептала Кора, стирая слезы, чтобы те не мешали ей всматриваться в буквы а канид гил о чем ты удивился джон разве гилберт не разве он не умер я уже ни в чем не уверена но почерк один в один только из за почерка и сирени мой день рождения весной сирень зацветает он дарил мне ее и значение гил был моей первой любовью пускай детской но тебе нужно передать это в полицию нет — выкрикнула резко Кора, тут же закрыв себе рот ладонью. Но дом все так же спал. «Он был твоим другом», — едва слышно сказал Джон. «И мы не знаем точно, он ли это. Но только полиция сможет проверить. Отдай им открытки. Они сравнят почерки. И сирень отдай. Вдруг остался его след». Кора замотала головой. «Почему она не хотела этого? Джон говорил верно. Именно так следует рассуждать». «Рассуждать». А Кора чувствовала. Она чувствовала, что так поступить было бы неправильно. Хотя бы потому, что у нее есть дядюшка Крис. Он не должен столкнуться с таким без подготовки среди людей, не знающих его трагедии. И Гил, если он оконит? Нет, если Гил жив, то нельзя так просто бросать его в руки полиции. Но он убийца. Кора вспомнила жертв. Вспомнила, что сделал Аканит с последней из них. «Нет, Гил бы так не поступил, он был добрым, он был... Ты? Все в порядке. Если бы мы выпивали каждый раз, когда лжем, что в порядке, мы бы давно свалились с ног», — тяжело вздохнул Джон. Кора хмыкнула и медленно поднялась. Руки сжимали изображение, которое теперь было аккуратно сложено так, что старушка и девочка были по другую сторону сгиба — Тонкая иголка пронзила бумагу, впилась в ткань шпалеры, закрепляя сложенный листок, на котором красовался мальчик. «Подозреваемый Гилберт Хантман», — глухо произнесла Кора. Она смотрела в его глаза на изображение и пыталась понять, а точно ли он? Тогда как он выжил? Где был все это время? Почему не вернулся к отцу? Почему не пришел к ней? Почему начал убивать? Почему, Гил? «Надо?» Наверное, надо сказать дядюшке Крису, хотя я не уверена. Ты права. Лучше пусть узнает от тебя. Это нужно сделать. Кора согласно кивнула. Такие подозрения нельзя хранить в тайне. А поделиться можно только с тем, кто поймет все. И поймет, что нельзя просто идти и выдавать такие подозрения полиции. Терпеть до утра не было никаких сил. Так что Кора решила вновь улизнуть из дома. Правда, ключ от калитки Эмма забрала, и идти за ним значило перебудить всех слуг. Копия находилась в папиной спальне, но попасть туда уж точно не было ни шанса, ни желания. Придется выходить через ворота, а вылезать через окно. К счастью, на улицу удалось выбраться незамеченными. Кора никогда не была у Кристофера, но адрес знала, а его было достаточно, чтобы сонный ночной кэбман доставил их на место. Восточная часть неба начинала светлеть, предвещая близкий рассвет. Весной Инти поднималась рано, потому времени на дорогу назад у коры было достаточно. Впрочем, наверное, впервые в жизни ее это не сильно волновало. Дом Кристофера был древним, серым и заросшим. Старые сорняки с желто-бурыми палками выглядывали из-за свежих зеленых. Участок окружал хлипкий забор из дерева, смотающийся от ветра калиткой. Двухэтажное здание выглядело заброшенным, пустым. Его окна напоминали глаза мертвеца. «Ты уверена, что тут вообще кто-то живет?» Джон огляделся, хмурясь. Кора пожала плечами и побрела во двор, прошествовала по деревяшке, брошенной между калиткой и ступеньками на крыльцо, и остановилась у входа. Ночь. Кристофер наверняка спит. Стоит быть чуть громче обычного. Кора пнула дверь. Еще раз. Еще. Еще пока не раздались ругательства и шаги. — Кого еще там принесло? Хац, вас раздери! — показалось сонное лицо дядюшки с вклокоченными волосами. В руке он сжимал револьвер. — Бельчонок? — Привет! — Стоило догадаться! — ухмыльнулся Кристофер. — Кто же еще так в дверь будет долбить? Кора слабо улыбнулась, но улыбку почти сразу же стерли мысли о Гилли. Нам нужно поговорить, инспектор! — подал голос Джон. — А, и ты тут. Вы что, решили поболтать посреди ночи? Разведать информацию о трупе алхимика? Неужели не могли дождаться утра? — Постой, -ка, бельчонок ты никогда сюда не приходила. Тем более такое время, а ты на улице. Что-то случилось? — Да, — прошептала она. — Что-то случилось, дядя. — Мы еще не уверены, — вклинился Джон, словив хмурый взгляд Кристофера. — Будет удобнее поговорить внутри. Дядюшка фыркнул но пропустил их и провёл в захламлённый зал, в котором пахло пылью, сигаретами и алкоголем. «А в чём этот ты, бельчонок?» Кристофер упал в кресло, откликнувшееся скрипом. «Костюм для вылазок». Она опустилась на диванчик напротив. «Так, ну что, рассказывайте свою беду. Помогу, чем смогу». Кора закусила губу. Сердце пропустило удар и сжалось от боли. «Как сказать?» «Эй, а помнишь своего сына?» «Да, того, над которым издевался людоед, которого ты похоронил. Так вот, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая он жив, плохая он убийца. Чушь какая!» «Вы видели послание Аканита? – Начал Джон. Кора выдохнула с облегчением. «Не пришлось подбирать слова. По крайней мере, не теперь. А вопрос хороший. Если Кристофер видел и не определил, что это почерк его сына, то, может, все зря». «Перепечатанные», — насупился дядюшка. «Первая Кора нашла. Его Морт сразу забрал. Ну и второе Макс ему тоже передал. На экспертизу». «Морт? Вы про детектива Чейза?» «Да». «А с чего такие вопросы, парень?» «Вам предоставили перепечатанные послания? Не копии?» — удивился Джон. «Да, не копии», — мрачно ответил Кристофер. «Так ты не видел почерк?» — едва слышно спросила Кора. Нет. «Что с вами?» Кора всхлипнула, опустив голову. Утихомирить чувство надолго не удалось. Они снова раздирали ее изнутри, рвали на части. «Бельчонок, ты чего? Что случилось?» Дядя пересел к ней, погладил ее встрепанные волосы. Кора доверчиво уткнулась в его мятую рубашку. «Как сказать? Как объяснить?» «А это что?» Джон вновь привлек внимание. Он кивнул в сторону стопки газет, на которой валялся разодранный конверт, откуда выглядывали кленовые листья. Засушенные кленовые листья. — Чья-то идиотская шутка, — грозно ответил Кристофер. — Тебе что? Это ты обидел кори? — Дядя, когда, когда ты получил их? — сдерживая рыдания, спросила она. — Вечером. После работы забрал газеты, ну и бельчонок. Не пугай меня. Кристофер побледнел, и слышно стало, как заколотилось его сердце. Мне пришла сирень, и еще я нашла у себя старые открытки от Гила. Едва имя его сына было произнесено, как дядюшку Криса передернуло, а затем мелко затрясло. Кора обняла его, положив голову на плечо. «Прости, прости!» – забормотала она. «Как же не хотелось выступать тем, кто приносит худую весть!» Как не хотелось вырошить прошлое, бередить старые раны, полосовать по живому. Гил жив? Мы не знаем, ответил Джон. У нас есть только сирень и почерк, ну и ваш клен, видимо. Кора отстранилась, утирая слезы. Она смотрела на окаменевшее лицо дяди. Кристофер что-то беззвучно бормотал, глядя в одну точку. Прости, мне не надо было тебя тревожить. Просто, просто я подумала, что лучше узнать. Нужно было собрать больше доказательств. Я не хотела тебя ранить. Я знаю. И спасибо, что рассказали. Кристофер все еще смотрел в одну точку. Туда, где лежали кленовые листья. Какое-то время Кора вытирала слезы рукавами пиджака. Джон напряженно стоял посреди комнаты, а дядя все так же был недвижим. Но вдруг Кристофер поднялся. Мне нужно кое-куда. Куда? Кора вскочила. Ладно. «Поедем вместе, если хочешь». «Куда?» — Джон заинтересованно выступил вперед. «На кладбище». Инти уже поднялась из-за горизонта, согревая сырую после ливня землю. Вокруг пахло весной, цвели кусты, зеленая ровная трава стелилась ковром. Кладбище выглядело на удивление приветливо. Серые глыбы камня с чужими именами смотрели на бредущих мимо гостей, а деревья переговаривались шуршанием листвы. Кристофер остановился. По разные стороны от него встали Кора и Джон. Все они смотрели на надгробие, где было выведено имя Гилберт Хенрик Хантмен. Могила выглядела, как всегда, ухоженно. Немного пожухлые цветы льна лежали на сером камне, прижатые свечой в стакане. Рядом установили скамейку. На нее садились не только те, кто приходил конкретно к Гиллу, но еще к соседним могилам, а иногда и просто прохожие, желавшие передохнуть. Стоя рядом с могилой, Кора смотрела на надгробие и пыталась понять, что правда. Гилберт мертв или жив? Раздался неровный выдох. Кристофер трясущимися руками достал из внутреннего кармана пиджака смятую пачку, вытащил сигарету и, зажав ее зубами, принялся искать по карманам спички. Но нашел старую зажигалку. Остатков бензина внутри едва хватало на слабую искру, прикурить от которой было невозможно. Да чтоб тебя хат сдрав! – рявкнул Кристофер, тряся зажигалку. Не проронив и слова, Джон щелкнул пальцами, на кончиках которых тут же выскочил небольшой ровный огонек. «А раньше ты так сделать не мог? Джон неопределенно хмыкнул. Спасибо, – буркнул Кристофер, наконец прикурив. Кора начинала жалеть, что не курит. Ей бы пригодился любой способ хоть немного снять напряжение. К тому же Джон тоже начал дымить. И горький, удушливый запах сигарет дядюшки теперь растворялся в воздухе со сладковатым послевкусием. «Думаешь», — осторожно начала Кора, — «это может быть правдой?» «Не знаю, Бельчонок, не знаю». «Его тело, вы его опознали?» Джон затянулся. «Нет, не совсем», — пробормотал Кристофер. «Его нога. Она тогда осталась в доме, а тело? Этот ублюдок его сжег». «А как устанавливали личность?» «Магия крови. Ты же маг, да? Есть способы подделать результаты?» «Самая простая. Ложь. Но, полагаю, экспертизу проводил не один маг. Трое». Кристофер бросил окурок под ноги и затоптал его, тут же выуживая следующую сигарету. «Но зачем кому-то подкупать троих магов? Есть что-то еще?» «Артефакты. Если у меня будет кровь одного человека, то я смогу выдать за него труп другого». Артефакты отличаются длительностью действия. Вечных, конечно, не бывает, но даже в таком случае маги должны были найти в теле посторонний предмет. Кристофер сплюнул под ноги и фыркнул. «Значит, мы возвращаемся к тому, что троих магов подкупили, да?» «Вы проверяли тело после после похорон?» «Нет. Ты можешь сделать это?» «Я артефактолог. Это вне моей специализации. К тому же придется откопать гроб». — воцарилась тишина. — Может, все это чья-то злая шутка? Кому понадобилось подстраивать все так, чтобы скрыть подобное? Не слишком ли много движений для кого-то настолько простого, как людоед? Разве что и он был частью чего-то большего. Кора не могла найти ответов на собственные вопросы. Но только один человек мог бы приблизить ее к истине — А Аконит. А единственная связь с ним — рубиновая дама. Статья вышла короткая, ее не проверял Джон, а мистер Гловер не сразу решился публиковать ее. Пришлось надавить на то, что последнее его недоверие было ошибочным. Когда вышел текст, Кора брела по улице с мамой, разглядывая каждого, в чьи руки попадал свежий номер инти Вдруг кто-то из них окажется тем самым, ее Гилом, Аконитом. В конце концов, все ради того, чтобы он увидел обращение Рубиновой дамы. Он поймет ее. Поймет и, возможно, выйдет на связь, когда прочтет. «Милый друг, я бы хотела знать ваш адрес, чтобы выслать вам желтых циний.